Рождение. Домик из бамбука строители собирают всего лишь за четыре дня, и как только к двери прикручивают засов, мистер Замор мгновенно туда перебирается. Получив собственное жилье, он проводит там дни и ночи. Иногда до нас доносится стук молотка, и тогда я представляю, как экспозиция на стене пополняется очередным экземпляром. Кроме того, неподалеку от домика строится, точно по указанным размерам, отдельная мастерская, и я слышу, как один из рабочих жалуется, что это сооружение отнимет у них втрое больше времени. Мы с Мари постоянно вместе. Играем в классики и прятки, сидим рядом на уроках. У мальчишек игры свои, шумные, так что к нам часто присоединяется кедлад». Плачет он заметно меньше, а иногда даже смеется. Я написала про него Нане. Надеюсь, она расскажет родителям малыша, что за ним присматривают. Вскоре после переезда мистера Заморы в домик помогать сестре Терезе прислали тихую, спокойную женщину с кошачьими глазами. Зовут ее Маюми Но помощи от нее мало, большую часть времени Маюми проводит не за уборкой, а в кухне с лука. Она и на ночь остается в его домишке, что вызывает сильное неодобрение монахини. Мистер Замора покидает домик лишь для того, чтобы съездить в город. Делает он это ежедневно, отправляясь в 10 часов утра и возвращаясь после утренних уроков. Мы слышим, как он шествует к домику, насвистывая не в такт и неся под мышкой очередной ящик. «Может, какие-то кушанья?» — размышляет Мари, — но я с ней не соглашаюсь. Выглядит он теперь еще худее, чем раньше, и совсем недавно я слышала, как он ругался с Лука из-за Майюми. «Ты допускаешь ее к продуктам?» — «Конечно», — отвечает Лука, которому уже надоел разговор на эту тему. Она же помогает мне готовить. Но ты ведь не знаешь, кто она такая и откуда взялась. У нее нет никаких бумаг. Они ей и не нужны. Она из Багака, а там прокаженных нет. Я не могу есть то, к чему она приближалась. Ну так не ешьте. С этими словами Лука захлопнул перед ним дверь. Мистер Замора пнул ее ногой и отвернулся, а я отвернуться не успела. «Ты, держись от меня подальше!» — прошипел он, вспыхнув от злости и торопливо зашагал к своему домику, обходя меня по кругу за несколько шагов, хотя я и близко к нему не подходила. Мистер Замора также заставил нас прокипятить всю одежду, которую мы захватили с собой с кулиона. После кипячения голубое платье, в котором я ходила в церковь, потеряло весь свой цвет». Думаю, он и нас бы прокипятил на всякий случай. Приходя к реке, мы часто видим его моющим руки выше по течению. Его и близко нельзя к детям подпускать, — сказал Лука, сестре Терезе, однажды утром, когда мистер Замора в третий раз за час потащился к реке. Но остановить директора монахини не в силах. Он полномочный представитель правительства, в котором его брат занимает какую-то высокую должность, так что избавиться от него никто не может. Прошло 15 дней. В перерыве на ланч все выходят на улицу, и вот тогда я впервые заглядываю в домик мистера Заморы. Мы с Мари играем в корзиночку, когда раздается крик, такой громкий и отчаянный, что я роняю веревочку. Все поворачиваются на крик. Дверь домика мистера Замора распахивается, он показывается в окне, запирает ставни и снова исчезает из виду. Мари встает, я тоже. Мальчишки толпятся у открытой двери, а мы с Мари подтаскиваем к окну поленья, встаем на них и заглядываем внутрь. Мари охает, и я, хотя приколотые бабочки для меня не новость, замираю, увидев пеструю рябь на стене. Мистер Замора стоит, сгорбившись, над письменным столом и смотрит через увеличительное стекло на горизонтальную перекладину, лежащую на двух вертикальных держателях. Одна из подвешенных к перекладине хризолит раскачивается, словно сухой лист под ветром. «Убирайтесь с дороги!» — рявкает он на сгрудившихся у входа мальчишек. «Дверь открыта для света, а не для того, чтобы вы тут подглядывали. Мальчики уходят. Некоторые собираются под окном и пытаются столкнуть нас с наблюдательного пункта, но мы держимся крепко». Взгляд, налитых кровью глаз мистера Заморы, мечется от хризолиды к блокноту и обратно. Он торопливо записывает что-то, царапая длинными ногтями бумагу, от отчего по спине у меня пробегает холодок. Раскачивающаяся куколка начинает вдруг как будто пульсировать, и я впервые замечаю под бурым панцирем оранжевую вспышку. Пульсация продолжается, пока куколка не расщепляется у основания. Из трещины высовываются два тонких черных ростка — Мари тянется к моей руке. Потом расщепляется уже вся куколка, которая похожа теперь на фисташковый орех. Такого глубокого, яркого и насыщенного черно-оранжевого цвета, как у крыльев этой бабочки, я еще не видела. С открытыми ртами замирают даже мальчишки, обычно старающиеся не показать свой интерес к чему бы ты ни было. Черные ростки — беспрерывно дергаются, и я понимаю, что это ее ножки. Бабочка вылезает наружу, раздвигая крыльями стенки и помогая себе ножками. В какой-то момент она выскальзывает на свободу, ухватившись ножками за панцирь, который и не бурый уже, а вообще никакой, Всего лишь тонкая оболочка, похожая на сухую кожу, которую снимаешь со шрама после ожога руки. Крылья бабочки выкручиваются из тесноты. Мистер Замора пишет и рисует, рисует и пишет, хватая один за другим листки бумаги. Бабочка выбирается из панциря, словно преодолела уже длиннейшее в мире расстояние. Ее крылышки то раскрываются, то закрываются в ритме биения сердечка какого-нибудь крошечного зверька. Наконец она достигает горизонтальной перекладины и замирает. Дыхание крыльев становится глубже. Все мы ждем, что она вот-вот полетит, но она не летит, просто сидит, врастает в мир. У меня закладывает горло, и слезы подступают к глазам. Как жаль, что рядом нет Наны, что она не может наблюдать это вместе со мной. «Ну уже мистер, пусть летит», — говорит Сен. Мистер Заморов вздрагивает, как будто он уже забыл о нас. «Она не полетит, по крайней мере, не сейчас. Крылья должны раскрыться полностью». «Какая красивая», — выдыхает Мари. «Я вас сюда не приглашал», — бросает мистер Замора, явно довольный тем впечатлением, которое произвело на нас увиденное. «А это что такое?» — Сэн указывает на сброшенную шелуху. «Хри!» — начинаю я, но мистер Замора не дает закончить. Спрашивают меня, девочка. Он поворачивается к Сэну и с важным видом объясняет. «Хри Удивительно, как можно быть столь невежественным в таких делах». «Мы не занимаемся бабочковедением», — говорит сестра Тереза, и все вздрагивают. Никто и не заметил, как она вошла в дом и стоит теперь в тени у двери. «Мы изучаем математику и другие науки». «Никакого бабочковедения нет и быть не может», — шипит мистер Замора. «Есть специальный термин — липидоптерия. Это общепризнанная наука сестра» но ведь монахини, кажется, не верят в науку». «Конечно, верим», — сердито возражает сестра Тереза, «просто мы считаем, что в основе всего Бог». «В основе всего наука» — злится мистер Замора. И мне вообще-то надоело, что вы забиваете детские головы противоположной информации. Думаю, я сам займусь их образованием». Приподам липидоптерию, а от нее пойду к естествознанию, естественному отбору. Это не в вашей компетенции, — сестра Тереза делает глубокий вдох и, успокоившись, добавляет. И у нас нет необходимого оборудования для таких занятий. Я обращусь в правительство, чтобы выделили требуемые фонды. Чувствуя, что победа за ним, мистер Замора поворачивается к окну. «Решено! А теперь уходите, мне нужно работать!» Мы соскакиваем на землю, и ставни закрываются. Мне жаль сестру Терезу, но после всего увиденного где-то под ребрами остается зернышко волнения. «Как думаешь, она разрешит ему преподавать нам науку о бабочках?» шепотом спрашиваю я. «Думаю, ничего другого ей не остается», шепчет в ответ Мари.